Глава 6. Стоянка темнокожих. У трёх зубов Рето был не в духе. Третий день месяца ЭПОМ три пальца они наблюдали за возведением стоянки вновь появившихся темнокожих, и он вынужден был признать, что появляется она в самом неудобном для Белогорцев месте, полностью перекрывая короткий путь с предгорья и на равнину. и поставили её грамотно, с безветренной стороны холм с одной стороны и озером с другой. Никто не подойдёт незамеченным. Такое соседство постоянная опасность для семьи с белой горы, и непонятно, что со всем этим делать. Новость о появлении темнокожих принесли молодые охотники, когда ещё луны не было видно на небе, а сейчас она сияет почти в полную силу. Прошло совсем немного времени, а стоянка уже почти готова. То и дело, от нее уходили в заросшие лесом ущелье и возвращались обратно мужчины, которые рубили там подходящие палки для землянок и шатров. Вот и сейчас туда по своим делам направлялись четверо темнокожих. А когда они почти дошли до устья небольшой реки, вытекавшей из ущелья, которая впадала в озеро, на них неожиданно вывалилась еще одна странная компания, состоящая из трех мужчин, женщины и ребенка. «Это Энку, только у него такой топор, что может отрубить ногу взрослому мужчине!» КП изурился, пытаясь разглядеть детали кровавой сцены на другой стороне озера. Между тем, перебив противника, победители спасались бегством, убегая в их сторону, а в противоположную пустили сну утёк уцелевшие в схватке темнокожие. Это Эсуэнку и Энзи, а с ними темнокожая женщина и ребёнок. Три пальца показал своих зубов в улыбке, когда бегущие вышли на середину озера. Скоро будут здесь, а из ущелья за ними ещё охотники вышли, но не могу разобрать, кто это. Никто за ними не бежал. Андрей перешёл сначала на трусс, а затем на быстрый шаг. Его примеру последовали и другие. Выбравшись на берег озера, Андрей опустил на снег мальчика Осилы. Рука уже занемела под его тяжестью, и начал счищать снегом стаканецчик, как я кровь тем на кожу. Его примеру последовал и Энку. Кто-то наблюдает за озером. С камней выше по берегу очистили снег. Энзи беспокойно осматривала окрестности. Он не ошибся. Андрей увидел, что из-за валунов, на которые обратил внимание Энзи, появились Ретто и Трипальца. И теперь знакими подзывали их к себе. На ночь расположились в небольшой ложбинке между огромными камнями, которые Раэту и Эпаи использовали в качестве ночного убежища. Оборудовали его с комфортом: землю покрыли пушистыми еловыми ветками, по верху застелили облезлыми шкурами криворога, а посерёдке оставили выложенное камнями место для костра и даже небольшой горшок с собой прихватили для готовки горячего варева. Энку сейчас чтопно пытался разжечь огонь, выбивая тучи искр из кусков кремня. «Не горит! Отсырело дерево! У рыжего всегда так!» Большоносый в раздражении пнул ногой выложенные конусом сухие ветки. Энзи отодвинул льнущую к нему осилу, снова собрал ветки вместе, а затем откуда-то из одежды достал небольшой сверток из обработанной шкуры. Когда он развернул его, то Андрей увидел какой-то темно-серый порошок, похожий на неочищенный от глины соль. Набрав его, совсем немного в свою ладонь осыпал ею подсыревшие дрова. Всего двух ударов камня хватило ему, чтобы валежник задымил, а затем загорелся бодрым огнём. Эро дал в дорогу, советовал дрова посыпать, если много воды будет, сказал, что Упеш с собой принёс, который с Солнечного моря к нам пришёл. Энзи ответил на вопросительный взгляд собравшихся. Андрей попробовал порошок на вкус, ощущалось что-то минералическое, но не порох, как он сначала подумал. Полезное приобретение в зимнюю дорогу, надо бы узнать у Упеши, из чего его делают. Они перекрыли нам тропы на равнину, Эссу. Мы не можем охотиться и делать запасы для долгой дороги, пока здесь стоит стоянка темнокожих». Ретту выглядела беспокойным. «Еще одна появилась на месте, где темнокожие держали Лэнсу и сына Иквы, но она нам не так мешает, как эта на берегу озера. У нас нет времени на то, чтобы собирать мужчин всех семей в еще один общий поход. Мы не просто так оказались у трех зубов. Нас преследовали темнокожие с еще одной новой стоянки». Но убив темнокожих на этой стоянке, белогорцы смогут без страха выходить на охоту ещё довольно долго, а затем все мы отправимся в долгую дорогу. Ты не понимаешь, Рету, дело не в темнокожих, которые поселились у трёх зубов и так вам досаждают. Новые стоянки появились одновременно и на всём пространстве, от моря, где живут длинноногие, и до ваших предгорий. А еще они сожгли все старые стойбища, в том числе и мертвую стоянку, расположенную совсем рядом с каньоном семьи Грхы. Это переселение не одной, двух семей, а сильного нового племени из-за большой реки. И они уже разделили между собой нашу равнину. Их много, в одной этой семье рядом с вами больше людей, чем в семьях белогорцев, Грхы и лесовиков вместе взятых. «А если они сами нападут на нас?» Он выловил каждое слово их беседы. Думаю, пока у них нет на это времени. Сначала темнокожие должны построить до конца свои стоянки. А в Хайнер нервничал. Только вчера всё было прекрасно. Переход от большой реки прошёл очень спокойно. В дороге умерли только две старые женщины и младенец. На новом месте быстро вырасли шатры, чему очень помогло наличие лесов, ущелий и через озеро. У входа на новую стоянку даже успели поставить голову настоящего быка с огромными рогами, который самый мудрый уже успел осыпать красным порошком в знак того, что теперь на этом месте их новый дом. И вдруг трое охотников погибают совсем рядом со своей стоянкой, а выживший четвёртый рассказывает о напавших на них грелях. В Грэли об хай не верил, или верил в такой же степени, как верить рассказам у вечернего костра любящих преувеличивать охотников, частенько описывающих встречных волков величиной с быка или бр, -р -р -р, чуть меньше однорога. Страшно, интересно, любопытно, но в глубине души понимаешь, что такого не бывает, и это хорошо. Однако выживший охотник описывал на павших точь в точь, как в подслушанных в детстве рассказах взрослых. огромных и сильных зверей, с человекоподобными, но бледными лицами, одетых в грубые шкуры. А сила у них такая, что могут руками оторвать ногу взрослому мужчине. Один из убитых и в самом деле был без ноги. Вот и думай, что хочешь. Правда, косматых рыжих бород из легенд у них не было. Спасшийся мужчина сказал, что борды и волосы у них были короткие, а пришедшие с педом десяток мужчин из рода носорога подтвердили, что преследовали несколько грелей, подкравшихся к их стоянке. Теперь же они предлагали всем вместе на них поохотиться. И Афхай не знал, на что решиться. То ли принять предложение, то ли поостеречься. И почему он не воспротивился, когда Ахой ушел на другую стоянку их рода, которые построили на месте временного стоябища сгинувшего здесь племени. Это было очень удобно. Когда Большой Чернобородый и решал проблемы перехода, отправки охотников за дичью и распределением добычи. А теперь все надо решать самому Афхайу. С утра он послал за ним быстрого юношу. Но когда они еще вернутся? А медлить нельзя. Десять носорогов могут рассказать, что в роду быка мужчины испугались троих грелей и не ответили на убийство своих охотников. Еще хуже, если они будут преследовать грели в угодьях людей быка и без их разрешения. Тогда с родом быка перестанут считаться. От нашей семьи с носорогами пойдут десять охотников. Но если не найдете грелей до заката, то возвращайтесь назад. Авхайно шоу, как ему казалось, нужное решение. Грери наверняка уже далеко. Преследование из-за убийства мужчин в семье состоится, и семью БК ни в чём будет упрекнуть. Мы не можем уйти сейчас к себе. Они выйдут к Белой горе по нашим следам. Рэту категорически отказывался покинуть озеро и отправиться домой. Андрей понимал, что частично рыжий пров, но и сидеть на этом месте он смысла не видел. Они уже знали всё, что хотели. Но у вас, СПМ, есть возможность уйти с нами на равнину и отправиться к Белой горе кружным путём. Возможно, они совсем не пойдут за нами. Мы не можем этого знать. Если они не появятся сегодня, то значит, темнокожие не решились пойти по нашему следу. Было бы хорошо, если рэту отправится с нами в каньон. Эзуми уже должен был прийти в семью Грхи. Он расскажет, появились ли стоянки нового племени у их моря и не беспокоят ли они их. А после мы решим, есть ли у нас время до следующей зимы. Нам совсем не нужно сейчас драться с темнокожими. Мы должны готовиться к долгой дороге. Мы подождём упрямый рыжий осёл, который без всякой нужды хочет раздразить зверя. У Андрея часы руки врезать рету по голове палкой. Андрей насчитал два десятка точек на противоположной стороне озера, которые двигались в их направлении. Всё-таки решились на преследование. Он со злостью посмотрел на рету. Ушли бы с утра, и их бы наверняка не догнали. А легкий хлопе начившего идти снега надёжно прикрыли следы. А теперь что? Просто так от них не отстанут. И даже если они победят, то это только поддвигнет более многочисленного противника к активным действиям чуть позже. Темнокожим тоже не нужны беспокойные соседи. А ведь можно было просто уйти. Кремионцы вышли на середину озера. Они думают, что мы уже ушли и никуда не торопятся. Энку удивился беспечнности противника. Надо напасть на них прямо на льду. Темнокожие этого не ожидают. Их много, они не подпустят нас близко своими стрелами. Мы заманим их в ложбину между камнями, где мы ночевали. План Рету был хорош. В узком месте численность врага не будет играть определяющей роли. Неужели он так быстро его придумал? Когда темнокожим оставалось дойти сто метров до берега, Эппоей прошел между камнями и выскочил на лед. Затем стал вертеть головой, словно только заметил приближающегося противника. Закричал и побежал назад. А ведь не сговаривались с Рету, что он выступит в качестве приманки. Значит, план с засадой они обсудили заранее. «Грейль! Грейль!» Радостно заголодевшие кроманьонцы резво побежали за одинокой добычей. Андреев сжался в ребристый валун. Нельзя, чтобы их заметили раньше времени. От его дыхания начала подтаивать наледь на поверхности камня, пока он наконец не приподнял голову. Эсику бы сюда, подумал он, столпившийся у прохода на берег Тиманкожи и представлявший собой идеальную мишень для лучника, а уж для такого меткого стрелка, какой является его женщина. Ни то рыжий придумал, они разделились. Энку нервно поглаживал свой топор. Андрей и сам видел, что первая десятка давно уже ушла по следам Эпее и Рету, а вторая только-только приближалась к берегу. То ли это был продуманный план, чтобы избежать внезапного нападения, то ли случайно так получилось, потому что отряд состоял из охотников двух семей. Но от этого им было не легче. Непонятно, что делать. К берегу, встретим их внизу. Он не видел другого выхода, кроме как разогнать противника, а потом бежать на помощь Крету. А ты, Энзи, иди к ложбине. 10 быков, не торопясь, приближались к берегу озера. Перед уходом Авхай прошептал старшим охотникам, чтобы не торопились в драку. Если роду насорогов так нужны эти грели, что они уже 2 дня их преследуют, то пусть и бегут за ними первыми, а они и так уже потеряли трёх мужчин. В узкий проход можно было выйти только по двое, а из-за больших острых камней на земле колонна растянулась. Это многим спасло жизнь. Хрх! Хрх! Набравшись скорость, Андрей и Энко ударили в щиты идущую впереди пару кроманьонцев, которые рухнули прямо на острые камни, а вот следующих противников перед ними не оказалось. Под ногами кто-то орал, пока Энко не заткнуло его своим топором, залив все вокруг кровью. Второй же кроманьонец, кажется, разбил себе голову при падении и не подавал признаков жизни. Где же остальные? Выбравшись из прохода, они очутились на льду озера. По ее глади на свою стоянку бежали оставшиеся в живых темнокожие. Стычка закончилась едва начавшись. Гиены. Они не трусенку, темнокожие и не хотят рисковать. Они дождутся удобного случая и вдесятером убьют тебя издалека стрелами. А теперь быстрее к ложбине. На месте засады всё было уже кончено. Они прорвались через ложбину, и у нас не было сил их удержать. Рэтту выглядел удручённым. Энзио догнал двоих, остальные ушли. Всего не предусмотришь рету. Если бы они не разделились, мы бы их всех убили. А теперь берём их вещи и уходим. Трофеев получилось совсем мало. Вернувшись к озеру, они обнаружили, что второй из убитых исчез, видимо, потерял сознание от удара. А когда они ушли, очнулся и убежал счастливчик. Ат его менее везучего собрата им достался большой кусок варёного мяса и обувь с хорошей подошвой, которую Андрей отдал Осиле. Какие у них узкие лица. Прежде чем двинуться в дорогу, Энзео смотрел на изуротый труп. Это другие темнокожие, не похожие на тех, с кем мы дрались прошлым летом. Семье из-под Белой горы не будет здесь покоя, тем более сейчас, когда темнокожие знают о том, что вы живёте неподалёку. Здесь вам не удастся сделать припасов для длинной дороги. Приведи семью в каньон Рету, Андрей объяснял упёртому рыжему очевидные вещи, которые тот не хотел принять. Но семья из-под Белой горы всегда жила здесь. Это наша равнина, наши горы и наши звери, мясом которых мы кормим свою семью. Наше время уходит Рету, и боюсь, что его совсем не осталось. Приведи всех в семью Грхы. Мы должны уйти, как только будем готовы. Зачем ждать следующую зиму, если мы можем не пережить лето? Фигуры Рету и Эпея Трипальца исчезли в усиливающемся снегопаде, а Андрей все смотрел им вслед. «Как думаешь, они придут через луну, как сказал Рыжий?» В голосе Энку были нотки изрядного сомнения. «Мы не будем больше никого ждать. Тем, кто не хочет спастись, нельзя помочь». Падавший с неба пушистый снег застревал в черной бороде Ахоя. Воссон из-за ним авхаем юноша не успевал за ним, и бывший вождь девятиглавого племени вынужден был ждать, пока он отдыхнёт. Оставить его одного он не мог. Это был бы немыслимый поступок для семьи, за который могли и изгнать. Путь, который обычно преодолевали за 3 заката, они преодолели за полтора, но не успели. И как так получилось, что стоило ему отлучиться со стоянки, как произошло нападение? Мы потеряли четверых мужчин. И ты, Авхай, не можешь даже сказать, кто это сделал? Это были грели. У одного из них был огромный топор, которым можно отрубить ногу взрослого мужчины. А сколько их было? Трое. Но на сроги говорят, что в камнях прятались ещё двое рыжебородых. Ты, Ахой, говорил, что здесь самое лучшее место на равнине. Но наша семья уже потеряла четверых мужчин. Так и есть, Авхай, так и есть. Но мы должны очистить окрестности от грелей. Люди не уходят с богатых зверем мест только потому, что там появится стая волков. И с ними можно справиться. И я знаю, где живут грели с предгорей. Видимо, это они наблюдали за нами. Это они носят большие бороды. Мы уничтожим их. И когда мы пойдем в охоту за ними? Не торопись, с нами пойдут носороги, а возможно и другие роды. Если не успею там устроить свои стоянки, мы выступим через Луну и сначала ударим там, где отступило девятиглавое племя. Там живут грери с короткими бородами и большими топорами. К лету равнина будет наша. На утро охои с сопровождением старика и его семьи из рода быка ушёл на стоянки, расположенные у болота. Там должен был находиться самый мудрый, который вместе с ним перешёл к ускалицам из девятиглавого племени. — Смотри, Эссун, такие сани удобнее в долгой дороге, чем те, которые мы используем. Лэппо показал на какие-то санки-переростки. На взгляд Андрея для серьезного похода они не совсем годились. Несолидные какие-то. И много ли груза на них утащишь? — А полозья чего так далеко назад выходят? Лэппо засеял, лихо стал на широкие полозья позади саней, ухватился за перегладину и помчался по поляне, отталкиваясь ногой от снежной поверхности. — Хм, самому попробовать, что ли? Это было незабываемо. Время от времени, отталкиваясь ногой, Андрей сумел набрать просто бешеную скорость. А когда выбрался на ручей, то не успел затормозить на повороте и вылетел с его поверхности в сугроб. Что-то хряснуло. Неужели сломал? Нет, детище лисуйков выдержало. Хорошо придумал. Андрей с уважением посмотрел на Лепу. Для женщин с маленькими детьми будет в самый раз. Вчера состоялся тяжёлый разговор с Изуми и людьми Гырхая. которым он объявил, что в долгую дорогу они отправятся уже через одну луну, а не следующей зимой, как было запланировано. «У длинноногих ничего не готово для длинной дороги», Эзуми выглядел растерянным. «У нас нет достаточно ядры, нет саней, мы хотели все заготовить летом». «Вы не успеете, на всей равнине появились стоянки у Скарицева племени, пока они не очень досаждают, но как только они устроят свои жилища, длинноногие могут забыть вкус мяса». Темнокожие не пустят их на равнину. У нас мало припасов, в очередной раз напомнила старшая. А если в каньон придут длинноногие и белогорцы, то всё сидят ещё до того, как мы уйдём в длинную дорогу. Завтра же Энку и остальные отправятся на охоту. Всё мясо, что добыдут, сушите в пещере Гррхи. И у нас нет времени. Запомните это. Утром он остановил Энзи, который собрался на охоту вместе со всеми. Подожди, тень. Для тебя у меня есть важное дело. Невозмутимый Энзи не показал удивления, когда они прошли через разукрашенные медведями залы дома Грхы, разобрали искусственную стену и прошли наверх через узкий проход, который они когда-то разведали вместе с Энку. Перед ними лежала равнина, а ущелье с песком и каньоном осталось позади. Пройди до конца этой равнины и разведай, куда она выходит. Узнай, проходима ли дорога для саней и выведет ли этот путь нас до прохода в горы мимо трёх зубов, а дальше до большой реки. Дорогу я знаю. Энзи мутнул головой в знак согласия и отправился по равнине прямо навстречу солнцу. Жалко, что у него только один такой энзи. В тот же день ушёл с свою семью Иони. По уговору с Ута он должен был предупредить семью художников за месяц до того, как старые люди уйдут в восточные земли. Там и младшие заревели в голос на стене каньона. когда Голубоглазый помахал им на прощание копьем с серебристым наконечником, который Андрей дал ему в подарок. Совсем дети. Или это незаметно под его влиянием они сделали с такими сентиментальными? А теперь за работу. В ближайший месяц им многое предстоит сделать. Ты говорил, что это были грели из того каньона? Самый мудрый казалось совсем не удивился неожиданному появлению охое на стоянке у болота и теперь, не показывая эмоций, чисал свою покусную насекомоми ногу. Да, у них были короткие бороды и волосы на голове. Кроме того, один из них отрубил топором ногу нашему охотнику. Такой топор я видел только у грэли на стене каньона, согласился самый мудрый. Но не все семь едут мужчин, чтобы отправиться в каньон сейчас. Если не ударить зимой, то летом мы не сможем спокойно охотиться на равнине. Уже сейчас они напали на нашу семью. Агасмата и Грели у трёх зубов следили за нами. Мы нашли их логово. Надо бить сейчас, когда они не ожидают этого. А летом мы пойдём на Грели у моря и на Нагорье. Самый мудрец с уважением посмотрел на Хоя. Он явно поумнел в последнее время и не стремился схватить кусок больше, чем мог проглотить. «Я обсужу это с самыми мудрыми из других родов. Останься пока на этой стоянке. Ответы ты получишь через несколько дней». Размолотый в порошок диоксид марганца минерал пиролюзид обнаружили в нескольких пещерах неандертальцев. По предположению ученых, он мог использоваться для розжига сырых дров, поскольку снижает температуру возгорания более чем на 200 градусов.